Глава 16. Послы македонцев. Захватив ключевой перевал, скифы, не дожидаясь пока об этом узнают жители соседних селений, немедленно предприняли атаку вглубь территории Дарданов. Еще не расцвело, а конница Аргима, проскользнув в долину за перевалом, атаковала и сходу захватила несколько деревень, не ожидавших нападения. Ларин, обосновавшись со своим обозом и пехотинцами в захваченной крепости, дожидался Илура, приказав привести в порядок только что разрушенные ворота и на всякий случай перебросить все метательное орудие на дальнюю стену, которая теперь становилась внешней линией обороны. Элур появился почти одновременно с гонцом Атаргима, который сообщал о том, что ему удалось захватить почти всю долину и приблизиться к еще одной крепости, которая построена над самой пропастью, примыкает к горному озеру и кажется неприступной. «Этак мы тут надолго застрянем», — поделился Леха информацией и своими соображениями с царем, «если у Дардана в каждой долине по такой крепости выстроено». «Не бойся, Алексей», — успокоил его Илур. «Внешнее кольцо благодаря тебе мы прорвали, и теперь мы в самом сердце их земель. Сколько бы Дарданы не сопротивлялись, мы все равно победим. Да и македонцы я слышал близко». «Да», — удивился Ларин. И сколько дней до них еще пробираться?» Царь, решив не отдыхать с дороги, вновь скачал в седло. «Поедем посмотрим, что за крепость отыскал на Моргим, приказал он, не удостоив адмирала ответом. Оставив гарнизон в захваченном селении, кровные братья покинули его вслед за несколькими тысячами всадников. Путь оказался недолгим. К вечеру они прибыли в горную местность, где сходились три долины. По двум из них текли реки образуя в котловине небольшое, но глубокое озеро. Из него вытекала еще одна река, бурная и стремительная. Ниже по течению виднелись мощные пороги. Крепость находилась на одной из скал, нависавших над берегом озера, и перекрывала путь в самую узкую долину, уходившую на восток. Берега озера тоже были узкими, а кое-где и отвесными, но отважные всадники Аргима, вся армия которого сосредоточилась сейчас в Западной долине, Тем не менее, ухитрилась обойти его и достичь порогов, оставив крепость в неприкосновенности. Путь в две другие долины был хотя и опасен, но проходим. «Дорога разведена! Молодец, Аргим!» — похвалил военачальника Илур, когда они приблизились к горному озеру, яркая синева которого поразила Лёху. «Что будем делать с крепостью?» поинтересовался Ларин, разглядывая воздвигнутое Дарданами на неприступной высоте оборонительное сооружение. В сторону крепости вела лишь узкая, высеченная в камне тропа. Коном туда было не пробраться, только пешим. Вся тропа находилась под обстрелом защитников, маячивших на стенах. Предприняв атаку, здесь можно было оставить множество солдат без всякой уверенности в победе. К счастью, и сами Дарданы не могли безнаказанно убивать оттуда тех, кто находился у озера. Стрелы доставали лишь до тропы под стеной. Да и контратаки защитников представлялись начальнику осадного обоза практически невозможными. Озеро имело два уровня. На перепаде высот даже образовался небольшой водопад с теснинами. Вода обтекала валуны через притоки и с яростью обрушивалась вниз. Шум от впадавших в озеро рек водопада стоял такой, что Ларин едва слышал сидевшего рядом на конец скифского царя. Аргим умный воин!» — заметил Илур, тоже осмотрев подходы к горной крепости. «Он не стал штурмовать, и мы не будем!» Закончив наблюдение, скифский царь пожал плечами. «Оставим здесь людей, которые обложат крепость, и двинемся дальше, навстречу македонцам. Зачем терять воинов?» «А эти!» — он махнул в сторону защитников крепости. «Сами сдохнут от голода или сдадутся!» «Поехали, Алексей!» Илур махнул рукой, и войны двинулись дальше. Лёха, смекнув, что на такой дороге, что виднелось впереди, легко потерять все орудия, приказал солдатам нести их части на себе. А телеги пустить порожняком. Мало ли что. К сожалению, его подозрения вскоре оправдались. Огибать озеро пришлось по узкой тропе вслед за разведчиками Аргима. Передвигался Лёха с особой осторожностью, поглядывая с откоса то в брулящую синюю воду, то на покрытые небольшими снежинками вершины. Часто адмирала тянуло слезть с лошади и взять ее под узцы. Очень уж узкая была тропинка. Но присутствие Элура, который даже не смотрел под копыта коню, доверяя ему самому выбирать дорогу, не позволяло расслабиться. Неожиданно Ларин услышал далеко позади крики и громкий всплеск. А обернувшись, заметил, как в озеро рухнула телега из обоза. Возница, шедший рядом, уцелел. Течение тут же подхватило ее и раскрошило о камни, пропустив сквозь теснину лишь обломки. Лошадь, освободившись от груза, долго пыталась выбраться на берег, но ее течение притянуло к водопаду и сбросило вниз. Зрелище падающей с водопада лошади настолько впечатлило командира обоза, что он долго стоял на месте, не решаясь двинуться дальше, и провожая взглядом уцелевшее животное, которое, вынурнув, спокойно продолжило свое плавание к дальнему берегу, и благополучно на него выбралась. Сделав над собой усилие, Ларин все же тронулся дальше по извилистой тропе. Наконец они преодолели самый опасный участок дороги по краю озера, оказавшись в долине. Здесь их поджидали передовые отряды Аргима. Оглянувшись назад, Леха увидел сотни всадников, по цепочке преодолевавших опасный путь, и защитников крепости, в напряжении следивших со стен за ними. Стрелы до другого берега озера не доставали. А метательных машин у дарданов не было. Свою задачу – не пустить скифов, находившуюся с востока долину, они пока выполнили, но и сами стали теперь заложниками. Оставив позади крепость, войска скифов растеклись по раскинувшейся перед ними долине, устроив в ней лагерь. Сумерки наступили быстро. А еще незадолго до них вернулся разведчик Аргима, сообщив, что впереди долина раздваивается, и дорога сразу через два перевала идет уже вниз. Крупных сил дарданов там не замечено. «Похоже, самое высокое место мы прошли», — заметил на это адмирал. «И без особых потерь. Честно говоря, я ожидал от дарданов сильного сопротивления. Три балла воевали и то лучше». На утро Ларин быстро раскаялся в своих словах. На двух пустых перевалах, обнаруженных вчера вечером, с рассвета их поджидали тысячи дарданов, наглухо запечатав выход из долины. «А вот и наши друзья!» – пробормотал Лёха, едва приблизившись на коне к перевалу. Осадный обоз двигался позади. Все орудия перетащили по узкой тропе вдоль горного озера без потерь, если не считать утонувшей телеги. Однако в этом сражении его артиллеристам поучаствовать не пришлось. Местность была уже достаточно пологая для широкого применения конницы, и царь Скифов, не раздумывая, послал в атаку свои полки. Облаченные в чешуйчатую броню всадники, проскакав по долине, поднялись на перевал и двумя потоками обрушились сразу на оба перевала. Благо, силу и лура хватало. Но дарданы выстояли, отразив первый удар. Немного потеснив противника, конница увязла на перевалах. Оказалось, что дарданы перегородили их телегами в несколько рядов, чтобы задержать наступление, или, может быть, чтобы отрезать себе пути назад. Всадники скифов с копьями перевес смяли первые ряды, но были атакованы со всех сторон, и, потеряв некоторое количество солдат, отошли. Увидев это, Иллур пришел в ярость. «Немедленно сбросить их с перевалов!» Заорал он на своего посыльного и добавил, едва сдержав себя, «Если эта атака не закончится победой, то всех сотников казнить!» «Узнаю брата!» – подумал, невольно вздрогнув при звуке этого голоса Леха, Посыльный ускакал. Не успели скифы перестроиться и предпринять новую атаку, как на перевалах произошло заметное шевеление, и вниз покатились горящие телеги. сбивая всадников и рассекая ряды атакующих, телеги докатились до самой долины, где рассыпались от ударов о камни. «Эти приемы я уже видел. Знакомая техника!» — поделился впечатлением Миларин. «Такая же атака три баллов стоила мне нескольких кораблей, «Интересно, кто у кого научился?» Но Илур не разделял оптимизма своего кровного брата. В ярости, сжимая кулаки, царь Скифов наблюдал за новой атакой своей конницы. Однако то ли его внушение дошло вовремя, то ли конные лучники сделали свое дело. Окатив защитников сотнями стрел, то следующая атака закончилась победой. Скифские копьеносцы, словно таран, разбивающий ворота, проломили оборону дарданов на обоих перевалах, обратив их в бегство. Уничтожить всех! – взвизгнул Илур, увидев этот прорыв. Догнать и убить, чтобы ни одного дардана не осталось в живых. Когда Илур и Леха Ларин поднялись на один из отвоеванных перевалов, то лошадям просто негде было поставить копыта. Он весь был усыпан трупами дарданов и скифов. Дорого обошлись мне эти земли! – процедил сквозь зубы Илур, наблюдая за своими всадниками, преследующими внизу немногочисленных беглецов. «Но и дарданы здесь почти все полегли», — заметил на это Лёха. Посмотрев на один из перевалов, открывавшихся отсюда, он вдруг заметил блеск шлемов и щитов. «А это еще что за подкрепление?» — вскинул адмирал руку, привлекая внимание царя. И Илур тоже посмотрел в указанную сторону. Спускаясь с перевала, солдаты шли ровными рядами, положив на плечи очень длинные копья. За первым отрядом человек в 500 показался следующий – мечники. Обгоняя их, вдоль строя проскакала легкая конница. Доспехи вооружения этой армии не были такими вычурными, как у дарданов, но выглядели даже издалека более ладно скраенными. а в движениях солдат чувствовалась выучка и умение повиноваться приказам. На головах виднелись одинаковые шлемы с гребнями из перьев. Лех уже не раз видел подобно одетых воинов и не раз вступал с ними в схватку. Это могли быть только греки. «Македонцы!» – довольно осклабился Илур, словно услышав его мысли. «Значит, скоро мы увидим и самого Филиппа!» Встреча с македонцами произошла в тот же день около полудня. После того, как отряды скифов окончательно расправились с войском Дарданов, сброшенным с перевала, и захватили обе лежащие за ними долины, Лур приказал встать в одной из них лагерем. Едва армии заметили друг друга, как от македонцев прибыли послы 15 тяжеловооруженных всадников, требуя немедленно допустить их к самому Илуру. Все македонские войны были одеты в разлученные керасы и явно происходили не из бедных слоев. Разглядывая этих помпезных катафрактариев, Леха много бы дал, чтобы узнать, о чем они будут говорить с его кровным братом направляясь в царский шатер. И был очень обрадован, когда за ним явился посыльный. «Царь ждет тебя, Алексей!» — сообщил ему бородатый воин. «Следуй за мной!» «А я тоже думал, без меня пообщаются!» Пронеслось в мозгу Ларина, спешившего за посыльным к установленному на холме шатру. «Не забыл, братец!» Скользнув взглядом по богато украшенным лошадям посольства Филиппа, что находились у шатра вместе со своими всадниками, адмирал проскользнул внутрь. Не успел он войти, откинув полок, как Илур извлек из под нагрудника медальон, золотую птицу с обломанным крылом, и предъявил ее трем стоявшим перед ним Македонцам. Самый рослый из них поклонился, снял шлем и потянулся за ответной частью которая служила условным знаком заговорщиков. Но покосился на вошедшего, и рука его замерла на полпути. «Неплохо бы толмача сюда», — подумал Ларин, разглядывая греков и стены шатра. К его удивлению желание тотчас исполнилось. В шатре появился невысокий человек в скифской одежде, но лицом напоминавший выходцев с востока. Ларин неоднократно видел его. Это и был штатный переводчик скифского царя. Очередной штатный переводчик, находившийся на этом посту с начала военной кампании против гетов. Поскольку по роду службы переводчики слышали слишком много такого, чего им знать совсем не следовало, то время от времени пропадали, а их место занимали другие. Но отказаться занять освободившееся место, получив приказ царя, никто, ясное дело, не смел. Поскольку сам Элур тоже был не очень силен в греческом, хотя и знал его лучше, чем Ларин, выучивший несколько фраз, чтобы иногда самолично общаться с пленными. «Это мой кровный брат Алексей», представил адмирала посланником Филиппа царь Скифов. «Он знает обо всем, и это он будет тем посланником, которого вам надо будет переправить через море к Ганнибалу с добрыми вестями». «А этот человек будет переводить мне вашу речь». Указав на Толмача, кратко пояснил Илур грекам и, заметив недовольное лицо Девкалиона, снизошел до объяснения. «Я не так хорошо успел изучить ваш язык. Ничто из сказанного здесь не выйдет за пределы моего шатра. Филипп может быть спокоен». Главный из прибывших греков скользнул подозрительным взглядом по лицу Толмача, затем по лицу адмирала, явно считая их лишними участниками встречи. Но, сжав зубы, смирился. Выбора у него не было. К сожалению, не все люди на свете владели македонским, чтобы общаться с посланниками Филиппа. Ивский царь здесь диктовал свои условия. «Меня зовут Деквалеон», с легким поклоном ответил надменно державшийся грек, который, похоже, был здесь за главного. «Я посол Филиппа V». А это мои помощники Плексип и Димофонт. Кроме царя, только мы трое будем вести с вами все переговоры. И только мы будем знать обо всем. Для всех остальных наши дела полная тайна. «Я буду нем, как рыба», — проговорил Леха, приложив руку к сердцу и становясь чуть поодаль. Когда все формальности были закончены, и македонские послы, продемонстрировав, наконец, обломок золотой птицы и луру, сели напротив него на лавке и выпили предложенного вина, царь осведомился. «Когда прибудет сам Филипп?» «Три дня назад Эпир напал на Македонию, и наш царь отправился на эту войну», — нехотя сообщил Диквалеон. «Он находится в нескольких днях пути отсюда, а меня с войском он послал навстречу к вам, чтобы сломить Дарданов». И что? Беззастенчиво поинтересовался Илур, откровенно усмехнувшись. «Дарданы сломлены?» Как ни старался, царь скифов не мог скрыть некоторого презрения грекам. И послы, которые в свою очередь относились к скифам как к варварам, это почувствовали. Лица Девкалиона, Плексипа и Димофонта залились краской. Казалось, они готовы схватиться за мечи. В воздухе возникла напряженность. Но Девкалеон был ловким политиком и не первый раз выполнял столь щекотливые задания собственного царя. Сейчас судьба повелевала им сражаться вместе, как союзникам, а потому грек справился со своими чувствами. «Еще нет», — вымолвил Девкалеон, «но большинство земель этого племени и много крепостей захвачено мной и разрушено. Еще несколько дней, и мы окончательно уничтожим сопротивление Дарданов». «Это будет несложно». Вдруг вставил слово «Ларин», вспомнив недавние битвы. «Мы вам тут помогли немного, разбив по пути несколько армий. Не слишком-то вы торопились навстречу с нами?» Толмач возрился на Илура с немым вопросом во взгляде. Но царь неожиданно разрешил ему перевести это восклицание. Выслушав перевод, Девкалион нахмурился. «Эти скифы вели себя слишком смело, скорее, как хозяева, чем равные союзники» но вновь совладал с собой. Армия Илура была велика, хоть и потрепана в многочисленных сражениях. «Началась новая война с Эпиром», — повторил Грек, «и мы были вынуждены воевать сразу на два фронта». Леха даже усмехнулся, услышав такой ответ, но вслух больше ничего не сказал. «Хватит с него!» «И так чуть не сорвал переговоры». «Даже на три!» — нехотя признался главный посол. «Вчера пришла весть, что лирийские пираты напали на наше побережье и сожгли часть кораблей, стоявших в гавани». Филипп приказал атаковать их прибрежные селения и даже вторгнуться вглубь горных отрогов, где они скрываются от своих врагов. Девкалион отпил вина из золоченной чаши и, поставив ее на стол, продолжал излагать. Филипп осадил Орик в Эпире и скоро возьмет его. «Этот город — союзник римлян». Я же должен окончательно разбить Дарданов». Посол обернулся в сторону своих помощников, молчавших до сих пор. Аплексип и димофонд захватить города в Южной Лирии, продвинувшись до горных селений Ардиев, самого воинственного племени из лирийцев. Колонисты греки из Аполлония и Эпидамна, что расположены на побережье, пока держат нейтралитет. Но Филипп приказал нам в случае чего не останавливаться перед разгромом этих городов. «А как ведут себя римляне?» – спросил Илур, внимательно выслушав все, что поведал ему посол македонского правителя. «Что слышно о консулах?» «Арди не зря напали на наши корабли», – пояснил Девкалион. «За ними стоят римляне. Ганнибал терзает их легионы, но Рим быстро восстанавливает силы. Мы несколько раз перехватили корабли советниками римлян, которых консулы посылают к эллирийцам. «И знаем, что римляне перебрасывают свои легионы на восточное побережье для того, чтобы потом переправить их сюда. У них большой флот, и они контролируют море. Мы не должны позволить им появиться здесь». «Посланник Ганнибалу уверял меня, что у вас тоже большой флот», — заметил Илур, вновь невольно скривив губы в усмешке. «И вы сможете направить его против Рима, ведь почти весь мой флот остался в Крыму». Постепенно спесь слетела с Девкалеона, и Ларин увидел перед собой усталого вояку. «Да, у нас есть флот», — ответил он, медленно процеживая слова сквозь зубы. «И мы достойно встретим римлян, но их флот сейчас сильнее, и мы втянуты в войну с Иллирийцами, Эпиром и теперь Дарданами. Мы, конечно, разобьем всех наших врагов, но если царь Скифов нападет на Элирию, то войскам Филиппа будет сделать это гораздо легче». «Так я и знал», — пробормотал Леха себе под нос, Все приходится делать самим». А когда толмач, уловивший исходившие от него звуки, обернулся, адмирал сам замахал руками, мол, не надо переводить. «Ну что же», — рассудил Илур, не обратив внимания на возгласы кровного брата, «я не сомневался, что римляне начнут будоражить местные племена, едва я подойду к побережью. Но мы все равно нападем на Иллирию». «Как того хочет Филипп? И как того хочу я сам?» Царь Скифа встал и прошелся по юрте. Македонцы остались сидеть, молча наблюдая за его действиями и ловя каждое слово, которое царь выговаривал отчетливо и не торопясь, тщательно обдумывая. «Передайте Филиппу, что я немедленно двинусь по вашим землям к побережью Иллирии, а вам предстоит самим разделаться с оставшимися Дарданами». Илур остановился, обернувшись к главному греку. «Горящую землю иллирийцам я обещаю. Плексип и Димофонт могут оставаться с тобой, если пожелаешь. А вот вам надо будет не допустить высадки римских легионов, если они появятся здесь раньше, чем я захвачу побережье. Надеюсь, Филипп справится со своими врагами в Эпире к этому времени, а твои македонцы силой оружия подтвердят славу своих предков здесь». Девкалеон вскинул голову. Его почти обвиняли в трусости, но быстро опустил ее. Как ни крути, обесконных орд скифских кочевников гордым македонцам, властителям почти всей Северной Греции, было сейчас не обойтись. Особенно в случае римского десанта на побережье. «Я передам своему царю твои слова». Девкалеон поднялся, поправив ножны меча и надевая шлем с гребнем из перьев на голову. «Завтра же я отправляюсь к нему». Великолепно! Ответил на это Илур, скрестив руки на груди. И не забудьте взять с собой моего кровного брата. Он должен отбыть посланником к Ганнибалу, едва мы достигнем побережья. Плексип останется с тобой и проводит посланника к морю, где даст ему корабль. Желаю скорой победы над илерийцами! Сказав это, диквалион поклонился и вышел. Димофонд последовал за ним. Остался лишь Плексип. Мой отряд готов выступить немедленно, произнес военачальник, смерив пристальным взглядом Ларина. Нет, ответил на это Илур. Мы выступим только завтра на рассвете. Мне еще нужно отдать много приказов своим людям. Предстоит новое наступление. Спустя три дня Леха Ларин втянул носом соленый запах Адриатики. Пенистые волны бились о камни в небольшой гавани, где были пришвартованы три яр македонцев. Три из них. Лексип выделил для экспедиции в Италию. И это при недостатке кораблей для ведения боевых действий, который ощущался во флоте. Из чего Лёха сделал вывод, что добраться он должен в любом случае. Две триеры составляли охранение посланника. Отплытие было намечено на предстоящую ночь. Путь был недалекий, как ему рассказывали, но в море кишели римские корабли. Так было больше шансов проскочить незамеченными. «Ну, прощай, брат» обнял Леха и Лура. Они стояли у шатра, который царь Скифов велел поставить рядом с горой. У подножия желтых скал обосновались передовые части достигших Адриатики Скифов. Выполню все в точности, как приказал, подтвердил адмирал. Как встретишься с Ганнибалом, сразу возвращайся назад, добавил Илур. Найдешь меня здесь. Он замолчал на мгновение и обводя взглядом прибрежные скалы и, сделав неопределенный жест рукой, закончил наставление. «На побережье!»